Глава двадцатая. Юджин увёз в душе не только значительно окрепшее чувство к Анжели, что объяснялось их несколько изменившимися отношениями, но и растущее чувство уважения к её семье. Какая внушительная фигура старый Джотом, и как добра и прямодушна его жена. Юджин думал.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 в ж е л е з н о дорожной компании. Бенджамин готовится стать юристом, а Дэвида собираются послать Вестпойнт. Вестпойнт военная академия. Примечание редакции. Эти люди нравились ему своим естественным благородством, и все они обращались с ним как с человеком, который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 показать, какое внимание он проявляет к его работе. Юджин знал этот уголок. Он действительно был красив. Живописная речка, катившая свои прозрачные воды у подножия отвесной сорокафутовой скалы из красного песчаника, падала здесь с высоты пятнадцати футов на серые мшистые камни. Место это находилось у самой дороги.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 оказывал ему честь прислушиваясь к его советам. На миссис в и т л е как и на ее мужа, начинал уже сказываться налет времени. м о р щ и н к и в уголках ее глаз стали глубже, резче обозначились складки на лбу. В первый вечер увидев Юджина, она затрепетала. Перед ней был возмужавший, вполне независимый человек. жизненный опыт закалил ее сына, придал ему спокойствие и выдержку, говорившие о зрелости. Не стало мальчика, который еще недавно нуждался в ее внимании и уходе. Перед ней был мужчина, который сам мог бы ее руководить и который даже слегка подшучивал над ней, как взрослый над ребенком. Ты так вырос, что я просто не узнаю тебя, сказала она.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 м е р т л а год тому назад вышла замуж за Фрэнка Бенкса и уехала с мужем в городок Отамву в штате Айова, где Бенкс получил место управляющего заводом, так что ю д ж и н у не удалось ее повидать. Зато он повидался Сильвии, теперь матерью двух детей. Ее муж был все тем же старательным консервативным чиновником, каким ю д ж и н помнил его.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 их студия состояла из большой мастерской и трех спален. Они решили, что хорошо уживутся вместе, и как н е ч т о временное такое сожительство пошло им на пользу. Критика, которую они подвергали друг друга, содействовала их развитию, а кроме того им было приятно вместе обедать, вместе гулять, вместе посещать выставки.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 ю д ж е н отнес в этот журнал несколько своих старых рисунков. Они понравились, и ему обещали работу, как только подвернется подходящий рассказ. И действительно, в скором времени ю д ж е н получил приглашение зайти в редакцию, где ему было поручено сделать три рисунка за 125 двадцать долларов. Он писался н а т у р щ и ц прекрасно справился с работой, и в журнале.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 Волосы пушистым о б л а ч к о м обрамляли ее лицо. В быстром взгляде и карих глаз сквозили живой ум, отзывчивость и доброта. Ее губы имели очертания лука Купидона, и улыбка их была пленительна. Желтоватый цвет ее лица гармонировал с каштановыми волосами и платьем из светло-коричневого бархата. Мирейм одевалась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 Он снова готов был вернуться к ним, но не раньше. До сих пор все его знакомые подобного рода были мужчинами. Он не знал ни одной скольнибудь выдающейся женщины, начиная с Темпла б о й л а и Винсента Бирса, преподавателей класса живой натуры и класса иллюстрации в Чикагском институте искусств. Он встретил на своем жизненном пути Джерри Мэтьюза, Мичела т Гольдфарба, Питера Макью, х Дэвида Смайта и Джотома Блю. И все эти люди с яркой индивидуальностью произвели на него сильное впечатление. Теперь ему впервые предстояло встретиться с сильными, незаурядными женщинами: Стелла Эпплтон, Маргарет Даф.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 Великолепный резной ларь старинной фламандской работы. На письменном столе с книжными полками темного орехового дерева теснились прилюбопытные издания: Мари и Эпикурейц, Пейтера, ж е о н ы художников, Доде, История моего сердца Ричарда Джеффриса, Крепкая защита Стивенсона.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 Тут есть замечательные вещи, сказала она, подходя к нему. Ей нравилось его простодушное признание, словно п о т я н у л о с в е ж и м ветерком. Ричард Уиллер, о п р и в е т ш и й Юджина, немало не обижался на то, что о нем забыли. Он хотел, чтобы Мерим Финч полностью насладилась его находкой. Знаете, сказал Юджин.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 Об этой комнате, спросила она. Ну, конечно же, ответил он. Прошу вас заметить, мистер у й л е р сказала м и р и я м обращаясь к своему молодому д р у г у р е д а к т о р у В первый раз в жизни меня обвиняют в том, что я купаюсь в роскоши. Поэтому, когда будете писать обо мне, не забудьте упомянуть об окружающей меня роскоши. Мне это нравится. Непременно, я так и сделаю. Обязательно. И о произведениях искусства тоже. Разумеется, и о произведениях искусства тоже, сказал Уилер. ю д ж и н улыбнулся. Ему нравилась живость Мериам. Я знаю, что вы хотите сказать, заметила она. Я испытывала тоже в Париже. Заходишь в маленький д о м и ш к о самый обыкновенный с виду, и наталкиваешься на изумительные вещи: груды прелестных нарядов, всякая старина, драгоценностей. Где-то это я читала такую статью. Надеюсь, не в к р е ф т сказал у й л е р Нет, не думаю, кажется, в Харперс Базар. Какая гадость! Воскликнул Уэллер. Харперс, Базер, нашли что читать. Но ведь это как раз ваша тема. Почему бы вам не написать об этом в своем журнале? Обязательно напишу, пообещал он. Юджин подошел к Роялю, стал перебирать кипу нот и опять наткнулся на незнакомые ему и очевидно выдающиеся вещи: арабский танец Грига. То был сон, лассона, элегия м а с н е нимфы и пастушки персилы. Вещи, самые названия которых говорили о чем-то ярком и красивом. Глюк, Сгамбатти, Россини, Чайковский, итальянец Скарлатти. ю р г е н о стало ясно, как мало он знает музыку. Сыграйте что-нибудь, попросил он. И м е р и е м с улыбкой подошла к Роялю. Вы знаете романс? То был сон, спросил а она. Нет, сказал он. Очаровательная вещь, сказал Уиллер. Спойте. Юджин и раньше предполагал, что Мериам поет, но это богатство к р а с о к ее голосе было для него неожиданностью. Голос был не сильный, но приятный и теплый. Его вполне хватило для тех вещей, которые она бралась петь. Она подбирала для себя музыку так же, как туалеты, сообразуясь со своей индивидуальностью. Лирически е исполненные поэзии, интонации спетого е ю романса произвели на Юджина огромное впечатление. Он был в восторге. Вы прекрасно поете, воскликнул он.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 Мне это понятно, я и сама все это люблю. Он был польщен и благодарен ей. Она спела с л о в ь я элегию, последнюю весну, все незнакомые ю д ж е н у вещи, но он понимал, что это музыка, которая свидетельствует об изощренном понимании, изысканном вкусе и подлинно артистическом темпераменте. И Роби играла на рояле, и Анжела, последняя даже очень недурно, но он был убежден, что не та, н и другая понятия не имели об этих вещах. Роби наигрывала популярные песенки, Анжела же предпочитала избитые мелодии, красивые, но слишком уж приевшиеся. А этой женщине не было дела до вкусов широкой публики.